Сиреной Титана Посвящение Алексу Воннегуту, доверенному лицу с любовью. С каждым часом солнечная система приближается на 43 тысячи миль к шаровидному скоплению М13 в созвездии Геркулеса, и все же находятся недоумки, которые упорно отрицают прогресс Ренсом к Ферн Все действующие лица, места и события в этой книге подлинные. Некоторые высказывания и мысли по необходимости сочиненные автором. Ни одно из имен не изменено ради того, чтобы оградить невиновных, ибо Господь Бог хранит невинных по долгу своей небесной службы.